О хвостах и о люрах. Я неоднократно говорил, что древние примитивные млекопитающие и их предки могли закреплять отложенные ими яйца на собственном теле. Попробуем представить, как именно это происходило. Напомню, ехидна, видимо, используют для этого задние конечности. Это теоретически можно наблюдать и сегодня. Я также говорил, что для этого мог использоваться и хвост подобного поведения сейчас ни у одного млекопитающего наблюдать нельзя. Хвост шерстак крыл всё же скорее какое-то подобие сумки сумчатого в мире плацентарных. И всё же я не был вовсе голословен. У тканоса есть особенность, указывающая пускай косвенно, на то, как могли действовать их предки. У тканосов в наших широтах не распространены. Так что прошу меня простить, я сошлюсь на Википедию. И англоязычные, и русскоязычные версии единодушно сообщают, что при постройке норы, при выстилании гнездовой камеры, самка утка носа использует для перетаскивания стройматериала подвёрнутый хвост. Довольно необычное занятие. В русскоязычной Википедии даже конкретизируется, что самка прижимает материалы для подстилки хвостом к животу. Нечасто мы встречаем у животных подобные навыки. Хотя нельзя сказать, что он вовсе уникален. Как однако он мог возникнуть у утконоса? Он мог быть результатом развития гибкости и цепкости хвоста в процессе приспособления к лазающему образу жизни. Но данных о том, что предки утконосов жили на деревьях, всё же нет. Да и ближайшие родичи утконосов ехидны не склонны к древолазанию. У ехидны и проехидны хвост тщательно редуцирован. Судить о том, как он функционировал раньше, не представляется возможным. И все же попробую. В отличие от вольно ползающего детеныша сумчатого, самостоятельно добраться до сумки яйцо не может. Его надо положить и закрепить. Гибкий, умеющий сворачиваться хвост, для этого подходит, особенно если у вас конечности все еще окончательно не подведены под туловище, кривоваты и лучше подходят для рытья, чем для хватания и держания. Более того, если хвост должным образом плоский, когда он подвёрнут под тело, то уже представляет собой готовое подобие сумки. Именно так используют заднюю часть летательной перепонки и хвост современные шерстокрылы, плацентарные и родящие приматов. Поскольку синопсиды были склонны проводить много времени у воды всегда, то, думаю, недостатка в плоскахвостых среди них никогда не было. А почему? Хвост млекопитающих представляет отдельный интерес. Если посмотреть на водных и полуводных рептилий и амфибий, имеющих более или менее внушительный хвост, то у них он сплющивается с боков, как будто его протащили между стоящими вертикально валиками. Так дела обстоит у живущих сейчас, так было и у вымерших существ с рептильным строением. У ихтиозавра хвост внешне выглядел приблизительно так же, как у крупных хищных рыб, например, акулы. В противоположность этому, у специализированных водных млекопитающих и вообще млекомеров, хвост, как правило, сплюснут дорсвентрально, словно по нему проехались чем-то тяжёлым сверху. Так у бобров, тех же утконосов, сирен, китов, даже у касторокауда Lutra semilis. Вернувшись в водную среду, Все они сохранили специфически мелкопитающий или прямоукопитающий способ локомоции. Из этого правила со стороны ящеров всё-таки есть минимум одно заметное исключение. Я уже говорила, что древние морские ящеры были порой больше похожи на мелкопитающих, чем на рептилий. К их хвостам это также относится. У плеозавров и, видимо, плезиозавров в целом хвост был сплюснут сверху и напоминал скорее хвост морского млекопитающего, чем хвост рыбы. Но у плезиозавров, в частности плеозавров, хвост не был основной движущей силой. Забегая вперёд, почти как неважен он был для локомоции наземных млекопитающих. Плезиозавры полагались на силу собственных ласт. Немного забегу вперёд. Если до хвоста, оборудованного по китовому образу, доэволюционировали только плезиозавры, то, видимо, изгибаться не из стороны в сторону, а сверху вниз могли не только они. Во всяком случае, приводить в действие конечности не поочередно, а попарно, то есть плавать брасом, могли мозазавры, а такой тип плавания требует изгибания не из стороны в сторону, а именно сверху вниз, по типу млекопитающих. Здесь ещё раз обнаруживается, что по своему строению морские рептилии мезозоя крайне напоминают о современных млекопитающих. Соблазнительно предположить, что в какой-то степени эти совпадения не случайны, что изначально вступив на схожий путь эволюции, животные, сделав первый шаг, должны были продолжить движение по выбранному маршруту согласно оплаченным билетам. Что общего у современных мелкопитающих и древних морских рептилий? Живорождение и производство крупных детёнышей. Возможно, необходимость поддерживать в организме жизнь крупного потомка несколько ограничивала подвижность хвоста, не позволяла увеличивать мышцы в районе таза для усиления хвоста, что приводило к тому, что основной движущей силой становились передние конечности, а их эффективнее было использовать симметрично по очередно передние и задние, а не правые и левые. Это уже постепенно заставляет при движении сгибаться не из стороны в сторону, латерально, а сверху вниз, дорсвентрально. Правда, такая аналогия приводит нас к идее, что в линии синапсит зарождение появилось очень рано, что всё-таки довольно нелепо. А вот крепление потомства к задней части туловища действительно могло развиться довольно рано. Так же, как и в случае с живородящими и производящими на свет крупных потомков морскими рептилиями, эта близость к потомству могла сказаться на гибкости позвоночника и ограничить возможность его изгибания из стороны в сторону и использования его как рычага. Схема более-менее красивая, но с мозазаврами все было сложнее. У них внезапно обнаружены, хотя и чрезвычайно крупные, но все же яйца. Вернее, исследователи подозревают, что автором крупного кожестого яйца, найденного в Антарктиде, был именно какой-то мозазавр. Из этого не следует, что яйца откладывали все мозазавры. Тем не менее, наличие яиц, возможно, означает происхождение мощных передних конечностей мозазавров имеет иную, не связанную со срыжком крупным размером плода, природу. Если рассматривать водных черепах, то сегодня крупные морские черепахи имеют сравнительно слабо развитый укороченный хвост, тогда как у более лёгких, в большинстве речных черепах, хвост бывает довольно мощный. Дело возможно именно в том, что черепахам приходится выбираться на берег, чтобы откладывать яйца. Для того, чтобы вытащить на землю могучую тушку морских черепах, нужны им могучие передние ластищи. А усиление ласт привело к тому, что они стали основной движущей силой и в воде. Хвост же, оказывающийся в такой ситуации, не особо нужен и постепенно редуцируется. Более легкие речные черепахи с хвостами могут и не расставаться. Возможно, примерно в таком же положении, что и морские черепахи оказались некогда и мезозавры, которым приходилось выползать на берег, чтобы оставить потомство и тренировать для этого передние конечности. Впрочем, хвост из-за этого у них не редуцировался. Почему? Об этом уже читайте в статье. В отличие от липидозавров и примитивных архозавров, за исключением в некоторых случаях хоркодилов, для млекопитающих характерен тип движения, когда левая и правая конечности движутся не попеременно, а почти синхронно. Некоторые из наших предков освоили этот тип локомоции где-то к позднему триасу хотя некоторые многопитающие и сохраняют примитивные конечности до конца мезозоя. Многопитающие могут отталкиваться от субстрата задними конечностями, используя их почти синхронно, и столь же синхронно приземляются или отталкиваются затем передними. Более продвинутый вариант галоп, который можно наблюдать хотя бы у лошадей. Но и этот способ кардинально отличается от стандартного рептильного изгибания синусоидой. Приведу более точное описание галопа с разбивками по стадиям. При левостороннем галопе ноги лошади подставьте на ее место почти любое млекопитающее, способное к быстрому бегу, не ошибетесь. Движутся в следующей последовательности. Вначале на землю опирается правая задняя. Первый темп. Затем лошадь ставит на землю правую переднюю и левую заднюю ноги одновременно. Второй темп после чего опирается только на переднюю левую ногу. Третий темп. Перед переходом снова на первый темп, следует момент, когда ноги лошади ни на что не опираются, и она как бы летит над землёй. Но при наиболее скоростном движении даже лошади движутся почти прыжками в два темпа. Такой тип галопа называют карьером. Почему однако подобный способ локомоции не прижился на завровом маршруте эволюции? Раньше я говорил, что синхронизировать конечности предки динозавров научились едва ли не раньше предков млекопитающих. В журнале Proceedings of the Royal Society ещё в 2010 году писали об обнаружении следов существ, живших в раннем триасе, бывших, вероятно, предками или близкими родичами динозавров и передвигавшихся почти как млекопитающие, отталкиваясь поочередно передними и задними конечностями. Некоторые крокодилы в случае опасности и сегодня оказываются способны к галопу. И все же для них характерен совсем иной тип локомоции, нежели для зверей. Мы все прекрасно знакомы с архозаврами, у которых как минимум задние конечности замечательно синхронизированы в ряби, скажем, передвигаются по земле прыжками, как и ряд других некрупных птиц. И они не единственные из пернатых, кто предпочитает передвигаться именно так. Птицы не были изобретателями подобного способа передвижения. Мы помним про товарища Склеромохлуса. Архозавры довольно продвинутые эволюционно существа. Но млекопитающий способ локомоции так и не стал у них ведущим. Даже перемещение прыжками, как видим, было мало распространено до кайнозоя. Да и в кайнозое распространилось только у пернатых. Если бы мы отправились в путешествие во времени куда-нибудь в меловой период, вам бы всё же едва ли довелось увидеть галопирующего трицератопса или другого архозавра. Их мощные жёсткие хвосты, скрепившиеся к ним мускулатурой, были отличными рычагами, прекрасно позволявшими задним конечностям работать в режиме правой-левой. Как минимум, это установлено для теронозавров, но думаю, обобщить эти данные для гадрозавров и ряда других динозавров вполне оправдано. Особое внимание хочу обратить на гадрозавров с их действительно выдающимися хвостами. Впрочем, Несколько лет назад группа исследователей, занимавшихся математическим моделированием возможных типов перемещения для подростковых особей Эдмонтозавра, установила, что наиболее скоростными типами для них были галоп и ещё более невероятные кенгуроподобные прыжки. Однако даже сами авторы исследования считают такой результат следствием недоучёта каких-то параметров. Действительно, представить себе тушу около тонны весом, скачущую как кенгуру, сложно. Да и галоп, учитывая довольно короткие передние конечности годрозавров, вызывает сильные сомнения. Мне кажется, хотя авторы исследования и оговариваются, что моделировали субстрат с различными свойствами, но причина ошибки могут крыться именно здесь. Всё же годрозаврам приходилось перемещаться по земле весьма неровной и не только неровной, Годрозаврам, как и другим динозаврам, приходилось заниматься бегом с препятствиями, маневрировать между деревьями, скалами и так далее. Как я ранее говорил, прыжки оказываются оптимальны при перемещении по равнинам и пустыням, но мало подходят для маневренного бега в лесу. Воробьи, конечно, никак с пустынями не связаны, но им и им не приходится от хищников спасаться в припрыжку. У них есть крылья. На Земле всё иначе. Скорость не единственный важный параметр. Если какой-то способ локомоции оказался теоретически наиболее быстрым, то это не значит, что он оптимален. А возможных не до учётах нагрузок на скелет, повторяю, говорят и сами авторы исследования. Наконец, речь идёт о моделировании типа перемещения, хотя и не детёныша, но всё же и не взрослой особи. Взрослый Эдмонтозавр должен был быть массивнее, для него и голоб, и скачки были ещё менее вероятны. И всё же, не могли ли динозавры, по крайней мере, некоторые из них, с возрастом менять способ локомоции? Мы уже знаем, что так точно поступали все текозавры. Однако знаем ли что, что их способы локомоции менялись? Но как именно они менялись? Как они перемещались в своей двуногой стадии? В целом можно предположить, что пока малыши-динозавры были более уязвимы, они были и более подвижны, а с возрастом, когда основной защитой становился сам размер, делались более медлительными. К достоинствам конкретно псит-такозавров, однако размер не относится. В таком случае действительно детеныши, скажем, гадрозавров, да и не они одни, могли перемещаться и прыжками, и галопом. Правда, из всего множества динозавров была только одна группа, у которой размер взрослых особей гарантировал безопасность практически от любого хищника зауроподы. И всё же с возрастом менялись соотношения длин задних и передних конечностей у игуанодона. Тредни конечности, видимо, становились всё длиннее. Их детёныши могли предпочитать двуногий алюр, как более быстрый. А массивные старики склонялись постепенно к основательной и неторопливой четвероногости. С возрастом также трансформируются черепа хищных динозавров. Менялся способ охоты, размеры и поведение добычи. Это может пусть и крайне крайне косвенно свидетельствовать в пользу изменения типа локомоции у растительноядных динозавров по мере взросления. Но так как базовой для динозавров всё же была бипедальная локомоция, Повторю. Голопающего динозавра мы, побывав в мезозое, скорее всего, не увидели бы. Пока динозавр ещё лёгок, он вероятно бегает или прыгает. Сделаем такое допущение. На задних лапах, когда он уже слишком тяжёл, предпочитает ходить степенно и размеренно. Мы все наверняка видели наглядный пример того, что для синхронизации правых и левых конечностей Вовсе не обязательно подводить их под туловище. Обыкновенная лягушка прекрасно с этой задачей справляется. Немного ранее я размышлял, как сложно было нашим предкам перейти к синхронизации. Почему же с этими амфибиями всё иначе? Иначе, но не совсем. Бесхвостые амфибии, хотя и научились приводить конечности в движение одновременно, всё же остались именно земноводными существами с крайне неэффективным обменом веществ. Бег и тем более машущий полёт не их стихия. Для полёта и бега нужно уметь поддерживать длительное напряжение. Если удрать от преследователя нельзя, остаётся рассчитывать на один рывок, точнее, на прыжок. И лягушки идеально приспособлены, чтобы этот рывок использовать. Есть однако в строении жабцов одна черта, который может помочь проследить историю синхронизации работы конечностей и освоения галопа у амниот. У бесхвостых земноводных, в частности лягушек, хвоста во взрослом состоянии нет. Его невозможно использовать как рычаг во время движения, если животное пытается двигаться более архаичным, условно рептильным способом, избегая синусоиды. Редукция хвоста могла подталкивать амфибий к поиску нового типа локомоции. Почему хвост исчезает? У меня нет точного ответа. Как не специалист, могу лишь предполагать. Конечно, бесхвостые земноводные имеют ну очень специфическое строение скелета. Если взглянуть на скелет лягушки, то можно увидеть, что он состоит почти целиком из черепа и таза, ребра у нее атрофированы. Но как эти земноводные пришли к столь оригинальной конструкции? Прежде всего, у амфибий вообще слишком большие челюсти и тяжелая голова. О них позже, чтобы они могли хорошо и успешно извиваться. Тяжелую голову проще нести прямо, чем мотать ею из стороны в сторону. Поэтому использование хвоста как рычага для них было неактуально. Изгибаться синусоидой все равно не получалось бы. В воде другое дело. Та мощный хвост мог быть отличным двигателем. Однако быть может, дело не только в этом, но и в том, что у амфибий влажная кожа, испаряющая много воды. А чем больше поверхность тела, тем больше испарение. В какой-то момент излишками тела, хвостом пришлось пожертвовать. Даже выглядящие как один сплошной хвост безногие земноводные никогда избавились от этого довеска. Произошло это, видимо, ещё до того, как они превратились в червяобразных ползучих тварей. Среди амниот вообще редукция хвоста встречается. У кого-то она обусловлена приспособлением к пассивной обороне у наземных черепах. У кого-то это может быть связано всё с тем же уменьшением поверхности тела. Она сокращается в этом случае для меньшего соприкосновения с нагретой земной поверхностью и солнечными лучами. Так, уже бовидных ящериц. Причины могли быть разнообразны. Сильно редуцирован был хвост у плезиозавров, а им-то в мезозойских морях нечего было опасаться перегрева. Однако даже липидозавры, уменьшившие свои надпопные приращения, не перешли к лягушачьей локомоции. Для них создание систем пассивной защиты, то есть наращивание образованных из чешуек шипов, оказалось более простым решением. Сухая и покрытая чешуёй кожа идеально для создания роговых наростов, тогда как влажная кожа земноводных их созданию никак не способствует. Они вынуждены были освоить новые способы движения, хотя разные виды пассивной защиты, ядовитость, отпугивающую окраску и даже шипы, они также используют. Надо учесть и различия среды обитания и условий, вызвавших перестройку организма. Бесхвостые земноводные привязаны к водоемам либо обитают на деревьях. Один прыжок для них может оказаться спасительным. Выгоды нового способа перемещения очевидны. Жабовидные же ящерицы, например, живут в местах сухих, ровных и не отличающихся разнообразием ландшафтов. Прыгай, не прыгай, остаёшься на виду у хищника. Вкладываться в пассивную защиту в таких условиях намного надёжнее. Не говоря о том, что для прыжков всё же требуются крупные ноги, а значит, увеличение поверхности тела, которая нещадно нагревается солнцем. Если посмотреть предысторию вопроса, то в силу того же медленного обмена веществ, земноводные, наделённые хвостом Скорее всего, изначально не могли использовать его как рычажный механизм на суше, то есть столь же эффективно, как ящерицы. Если ящерицы способны на кратковременный забег и имеют шансы убежать от надвигающейся опасности, то даже для наделённых востом амфибий на суше это предприятие малоперспективное, не говоря о том, что увеличение длины задних конечностей при сохранении влажной кожи и длинного хвоста привело бы их уже просто к катастрофическим влагопотерям. Для земноводных переход к новому типу локомоции был выгоден изначально, в отличие от лепидозавров. Пока это было длинное отступление, подводящее нас к причинам развития особых типов локомоции у млекопитающих и архозавров. Нелетающие архозавры отличаются хвостатостью. У нептичьих динозавров, да и вообще у архозавров Хвост довольно мощный. Конечно, были и есть архозавры с хвостами весьма миниатюрными, птицы и многие птерозавры, но они именно высоко специализированы, приспособлены к полету. Причем птицы после утраты внушительных мускулистых хвостов и их превращения в веерообразную кучу перьев, а вероятно еще и ранее, претерпели значительные изменения сильное смещение центра тяжести их тела вперёд, мощные крылья перевешивали лёгкие тылы и переход в положение сидя на корточках. Тела птиц покоятся на перешехших почти в горизонтальное положение бёдрах. В целом для архозавров был характерен мощный хвост, часто с довольно длинными, отходящими от позвонков хвоста отростками. К ним крепится мускулатура. Разумеется, не у всех динозавров хвосты были в равной степени мощны. У гадрозавров, видимо, были мощнейшие хвосты с множеством длиннейших остистых отростков. У тконоса и динозавры намного превосходили хвостатостью терапот. Но и у тех в целом с хвостами все было хорошо. Имея такую роскошь сзади, грех было не использовать ее для ускорения. Прочие способы локомоции, скорее всего, не могли получить у архозавров заметного распространения по той причине, что им именно так лучше всего и бегалось без дополнительных эволюционных ухищрений. Точнее, им понадобилось только одно ухищрение подняться на задние конечности, что им удалось и что было доведено благодаря интенсификации обмена веществ и пневматизации скелета динозаврами до полного совершенства. Если у тебя быстрый обмен веществ, то нет проблем с удержанием хвоста выше над землёй, что автоматически на первых порах избавляет от многих сложностей, с которыми сталкиваются имеющие менее скоростной обмен веществ лепидозавры. Нет, например, надобности наращивать пассивную защиту, пока ещё можно от кого угодно убежать и кого угодно догнать. Напротив, у млекопитающих не встретишь столь роскошных хвостов. Звери и протозвери охотно избавлялись от украшающего их сзади девайса. Для скоростных млекопитающих-аллюров, например, для галопа, хвост особо и не нужен. У многих млекопитающих он сильно редуцирован. У некоторых отсутствует полностью, например, у нас с вами. Редуцированы были хвосты и у многих предков-млекопитающих, и у родичей предков. Причем редуцированы уже тогда, когда ни о каком новом способе локомоции еще и помыслить было нельзя. Впрочем, и у продвинутых децинодонтов хвост порой попадал под сокращение до состояния коротенького обмылка. Подталкивает их к отказу от хвоста — Возможно, помимо того, что хвост мог быть изначально, как минимум, на очень ранних стадиях эволюции специализирован для удержания потомства, или, по крайней мере, для того, чтобы не мешать закреплять это потомство на туловище, и к размахиванию из стороны в сторону не годился, та же причина, что и у амфибий — сокращение поверхности тела и уменьшение потери влаги. К тому же и млекопитающие, и их предки, видимо, издревле упражнялись в строительстве нор. Напомню, именно диценадонт кистоцефал был первым профессионально роющим животным, ушедшим с поверхности в андерграунд. Рыть норы можно разными способами. К примеру, упоминавшиеся мной австралийские вараны, при вполне рептильном строении и наличии длиннейшего хвоста, остаются отменными землекопами. Они, как сравнительно недавно было обнаружено, оказались авторами уникально глубоких спирально закрученных нор. Животное, ведущее роющий образ жизни и вынужденное то и дело продираться сквозь субстрат, порой превращалось в сплошной хвост. Это произошло, видимо, с безногими ящерицами. Их сравнительно слабые конечности преобразуются в ненужные отростки, лишь мешающие пробираться в подземелья. У мелкопитающих ис существ, близких к ним по конструкции, Проблема совсем иная. Их сильные ноги с мускулатурой, богатой миоглобином, вполне пригодны для рытья, а вот хвост им не особо нужен. В узких норах его невозможно использовать как рычаг для ускорения. Да и ускоряться особенно некуда. Так что, наоборот, при жизни в подземелиях у мелекопитающих хвост заметно редуцируется. Ну и наконец, ещё у самых давних предков мелекопитающих, имевших пеликазавровое строение, видимо, возникают сложности с использованием более традиционного рептильного способа передвижения, изгибаясь синусоидой. Хвостом дело не ограничивается. Я ранее говорил о том, что родительская забота могла тоже непосредственно влиять на предпочтение типа локомоции крупными существами. В общем, сказалось множество факторов. Итак, отчасти в случае предков млекопитающих Не только новый способ локомоции предшествует появлению плоского хвоста, но новый хвост может предшествовать появлению нового способа локомоции, или, по крайней мере, их изменение может происходить почти одновременно. Изменение строения хвоста, который до поры до времени был не нужен, а иногда и вреден, потребовало поиска новых способов перемещения. Хвост уменьшился, но не исчез. Ему нашлось со временем множество разных применений. Возможно, одно из них могло состоять именно в прикреплении только что отложенных яиц к животу матери или создании некоего подобия сумки, если эти изменения не предшествуют обретению новых способов передвижения. Подвижный хвост унаследовал от своих, может быть, весьма отдалённых пращуров утконос и использует его теперь для перетаскивания веточек. Закреплять потомство на животе ему уже не требуется. Конечно, хвост — это хорошо. Но не только мощный хвост, мне кажется, не позволил динозаврам по-настоящему познакомиться с прелестями настоящего, нашего млекопитающего галопа. Хотя, повторю, они и так хорошо себя чувствовали. Для успешного развития мамальных типов локомоции хорошо было бы приобрести еще и достаточно гибкий позвоночник, причем гнущийся не из стороны в сторону, а дорсвентрально. Соглашусь, можно привести массу примеров того, что галлопировать можно, его не имея. Если бы спина лошади была так же подвижна, как у кошки, кавалерия просуществовала бы крайне недолго. Те несколько секунд, в течение которых первый и последний в истории всадник пытался бы удержаться на животном. Однако для освоения многопитающего способа передвижения, когда передние и задние конечности отрываются попарно, дорсвентрально гибкий позвоночник всё же был бы полезен. В данном случае он работает как пружина. Я говорила, что и крокодилы освоили галоп, но они не могут состязаться с многопитающими. У животных,чей позвоночник мало подвижен, видимо, мало перспектив в дальнейшем развитии этого типа локомоции, если рядом с ними снуют существа более гибкие и проворные звери. Как бы хорошо на четырёх ногах ни бегал архозавр, недостаточно гибкий позвоночник со множеством рёбер делает его слабым конкурентом млекопитающего. Перед млекопитающими же открываются невиданные просторы, когда они осваивают такой способ бега. Их позвоночник весьма гибок. Благо у нас есть брюшная полость, где рёбра отсутствуют. Не только рёбра, однако, ограничивали гибкость позвоночника архозавров. У динозавров спина была довольно малоподвижна из-за развития мощных межкостных связок в позвонках спины. Это справедливо, видимо, минимум для всех теропод. Можно объяснить это приспособлением к бипедальной локомоции. Подобные же межпозвонковые связи развиты у современных страусов. Жёсткая спина могла быть унаследована динозаврами, в том числе и вновь прочно вставшими на все четыре ноги, от их первых двуногих предков. Бипедальная локомоция и в ещё большей степени использование хвоста как рычага стали теми ограничителями, которые препятствовали освоению динозаврами млекопитающих аллюров. Однако подобные динозавровые жёсткие связи позвонков есть и в позвоночнике крокодилов. Их спины также малоподвижны. Так что затрудняюсь сказать, что именно это вызвало. Хотя